Глава восьмая. Бой у реки Лаплата. Хотя больше всего мы страдали и подвергались риску из-за угрозы подводного нападения, нападение надводных рейдеров на наши океанские торговые суда в течение сколькo-нибудь длительного времени оказалось бы еще более угрожающим. Три немецких карманных линкора, строительство которых разрешалось Версальским договором. Были спроектированы с таким расчетом, что им придется главным образом уничтожать торговые суда. Шесть одиннадцатидюймовых орудий, скорость двадцать шесть узлов и броня – все это было мастерски втиснуто в дозволенные пределы водоизмещения десять тысяч тонн. С этими кораблями не мог тягаться ни один английский крейсер. Немецкие крейсера, вооруженные восьмидюймовыми орудиями. были более современного типа, чем наши.、И、использование их в качестве рейдеров для ударов по торговым путям также представляло бы грозную опасность. Кроме того, противник мог бы использовать в этих целях замаскированные торговые суда с тяжелым вооружением. Накануне новой войны носились слухи и поступали донесения, что один, а может быть и более карманных линкоров, уже отплыли из Германии. Флот Метрополии проводил розыски, но ничего не обнаружил. Мы знаем сейчас, что и Дойчланд, и адмирал Гравшпей покинули Германию между 21 и 24 августа, прошли опасную зону и оказались на свободе в океане до того, как мы организовали блокаду и создали на севере систему патрулей. 3 сентября Дойчланд, пройдя через Датский пролив, скрылся в воду Гренландии. Адмирал Гравшпей незаметно пересек торговые пути в Северной Атлантике и находился уже далеко к югу от Азорских островов. Каждый из этих кораблей сопровождало вспомогательные судна для пополнения горючим и боеприпасами. Оба линкора первоначально не проявляли активности и затерялись в океанских просторах. Они не выполняли своего назначения, если не носили ударов. но зато до тех пор, пока они не носили ударов, они были вне опасности. Приказы германского военно-морского командования от 4 августа были хорошо обдуманы и гласили: задача в случае войны – расстройство и уничтожение вражеской морской торговли всеми доступными средствами. Военно-морские силы противника, даже если они уступают по мощности нашим, Должны подвергаться удару только в том случае, если это будет способствовать выполнению основной задачи. Частое изменение позиции в оперативных районах создаст неуверенность и ограничит морскую торговлю противника, даже если не будет ощутимых результатов. Временный уход в отдаленные районы также породит у противника неуверенность. И если против них будет прикрывать свои торговые суда, превосходящими военно-морскими силами так, что нельзя будет добиться непосредственных успехов, то самый факт ограничения его судоходства будет означать, что мы в значительной степени подорвали его снабжение. Ценные результаты будут также достигнуты, если карманные линкоры останутся в зоне прохождения конвоев. Даже само английское адмиралтейство с грустью должно было согласиться, что этот приказ был составлен весьма мудро. 30 сентября английский пассажирский пароход Клемент, водоизмещением 5 тысяч тонн, шедший без сопровождения, был потоплен линкором адмирал Гравшпеи у Пернамбука. Известие об этом наэлектризовало адмиралтейство. Это был сигнал, которого мы дожидались. Было немедленно создано несколько охотничих групп, в состав которых вошли все имеющиеся у нас авианосцы, действовавшие при поддержке линкоров, линейных крейсеров и крейсеров. Считалось, что каждая такая группа, состоящая из двух или более кораблей, может перехватить и уничтожить карманный линкор. Всего в течение следующих месяцев для поисков этих двух рейдеров было создано девять охотничих групп. В состав которых вошли двадцать три мощных военных корабля. Мы были вынуждены также выделить три линкора и два крейсера в качестве дополнительного эскорта крупных караванов в районе Северной Атлантики. Все эти изъятия нанесли тяжелый урон ресурсам флота Метрополии и Средиземного флота, из которых необходимо было выделить двенадцать наиболее мощных кораблей, в том числе три авианосца. Действуя в широко разбросанных баз в Атлантическом и Индийском океанах, охотничьи группы могли охватить основные районы пересечения наших морских путей, чтобы нанести удар по нашей морской торговле. Противник должен был находиться по близости, по крайней мере, от одного из этих районов. Основной целью американского правительства в то время было держать войну, возможно, дальше от своих берегов. 3 октября делегаты 21-й Американской Республики, собравшись в Панаме, приняли решение объявить американскую зону безопасности, представлявшую собой поезд шириною от 300 до 600 миль от побережья Америки. Внутри этой зоны не должно было быть никаких военных действий. Мы горячо стремились оказать всяческую помощь, чтобы не допустить войну в американские воды. В известной степени это давало нам преимущество. Поэтому я поспешил известить президента Рузвельта, что если Америка обратится к воюющим странам с просьбой воздержаться от военных действий в этой зоне, мы немедленно заявляем о нашей готовности удовлетворить эту просьбу, конечно, в соответствии с нашими правами, вытекающими из норм международного права. Мы не возражались, чтобы эта зона безопасности заходила далеко на юг при условии ее действенной охраны. Нам было трудно примириться с наличием зоны безопасности, которая охранялась бы только той или иной слабой нейтральной страной. Но если заботу о безопасности этой зоны взял бы на себя военно-морской флот Соединенных Штатов, мы были бы спокойны. Чем больше военных кораблей Соединенных Штатов будет крейсировать вдоль южноамериканского побережья, тем лучше для нас, ибо в таком случае немецкий рейдер, за которым мы охотились, предпочтет покинуть американские воды и направиться в район торговых путей близ Южной Африки, где мы смогли бы справиться с ним. Но если надводный рейдер будет оперировать из американской зоны безопасности или находить там убежище, Мы должны либо иметь защиту, либо получить разрешение защитить себя от любого ущерба, который рейдер мог нам причинить. В это время мы еще не имели точных сведений о гибели умысла Доброй Надежды наших трех судов, которые были потоплены в период между пятым и десятым октября. Все эти три судна плыли отдельно и держали курс на Англию. Не было получено никаких сигналов бедствия, и у нас возникло подозрение только после того, как истек срок их прибытия. Лишь через некоторое время можно было предположить, что они стали жертвами рейдера. Немецкий линкор Deutschland, задачей которого было нарушение наших линий снабжения, проходящих через северо-западную Атлантику, весьма осторожно толковал полученные им приказы. Ни разу в течение рейда, продолжавшегося два с половиной месяца, он не приблизился к какому-либо конвою. Его стремление избежать встречи с английскими кораблями привело к тому, что он потопил только два судна. Одним из них было небольшое норвежское судно. Второе судно, американский пароход Сити оф Флинт, шедший с грузом для Англии, было захвачено, но в конце концов выпущено немцами из норвежского порта. В начале ноября Deutschland вернулся в Германию, снова пройдя в воды Арктики. Однако уже само присутствие этого мощного корабля на наших основных торговых путях, как это и входило в его задачу, держало наши эскорты и охотничьи группы в Северной Атлантике в большом напряжении. Вообще говоря, мы предпочитали иметь дело с самим кораблем, нежели с туманной угрозой, которую он воплощал. Адмирал Гравшпе проводил более дерзкие и хитро задуманные операции и вскоре оказался в центре внимания в Южной Атлантике. В этом обширном районе в середине октября в игру вступили мощные союзные силы. Одна группа состояла из авианосца «Аркруэль» и линейного крейсера «Ренаун», действувших из Фритауна, вместе с французской группой из двух тяжелых крейсеров и английского авианосца «Гермес». базировавшийся в Дакаре. У мыса «Доброй надежды» находились два тяжелого крейсера «Суссекс» и «Шропшир», в то время как у восточного побережья Южной Америки крейсировала группа «Коммодора Харвуда», прикрывавшая важнейшие линии связи с «Ла Платой» и «Рио-де-Жанейро», и состоявшие из кораблей «Камберленд», «Эксетер», «Ахиллес» и «Аякс». Последний был взят из состава новозеландского флота, и команда его состояла в основном из новозеландцев. Шпей обычно быстро появлялся в том или другом месте, наносил удары и вновь бесследно исчезал в океанских просторах. После своего второго появления еще дальше к югу от мыса Доброй Надежды, где он потопил лишь одно судно, приблизительно месяц о нем не было никаких сведений. За это время наши охотничие группы обшарили все районы, причем особо тщательные поиски проводились в Индийском океане. Оказалось, что именно туда направлялся линкор, и 15 ноября он потопил небольшой английский танкер в Мазамбикском проливе между Мадагаскаром и африканским континентом, проведя таким образом обманные маневры в Индийском океане, чтобы направить поиски в том направлении. Командир линкора, капитан первого ранга Лангсдорф, опытный моряк, быстро повернул обратно и, держась далеко к югу от мыса Доброй Надежды, снова вошел в Атлантический океан. Мы предвидели этот маневр, но нашему намерению перехватить линкор помешала быстрота его ухода. Адмирал Тейстова, по существу, не знала даже, имеем ли мы дело с одним или двумя рейдерами. Поиски проводились и в Индийском океане, и в Атлантическом океане. Мы принимали также Шпея за однотипный Шеер. Несоответствие сил противника и контрмер, которые мы вынуждены были принимать, было особенно досадным. Мы все определенно вздохнули с облегчением, узнав, что Шпея вновь появился на пути от мыса Доброй Надежды в Фритаун и потопил два судна 2 декабря и одно 7 декабря. С самого начала войны Коммодору Харвуду поручили особую задачу охраны английского судоходства у Ла Платы и у Рио-де-Жанейро. Он был убежден, что рано или поздно граф Шпея подойдет к Ла Плате, где он мог рассчитывать на крупную добычу. Коммодор Харвуд тщательно разработал тактику на случай такой встречи. действуя объединенными силами, его вооруженные восьмидюймовыми орудиями крейсера Камберленд и Эксетер, и вооруженные шестидюймовыми орудиями крейсера Ахиллес и Аякс, могли не только настигнуть, но и уничтожить противника. Однако, учитывая необходимость заправки горючим и ремонта, вряд ли можно было предполагать, что все четыре корабля окажутся на месте в нужный момент. Но даже если бы это и было так, Исход дела был спорным. Услыхав, что 2 декабря был потоплен пароход Дорик Стар, Харвуд правильно предугадал дальнейший ход событий. Хотя Шпейе находился на расстоянии трех тысяч лишних миль, Харвуд решил, что Шпейе направится к Лоплати. Он рассчитывал, что корабль появится здесь около 13 декабря. Поэтому он приказал, чтобы все наличные силы собрались к Лоплати к 12 декабря. Камберленд увы стоял на ремонте у Фолклендских островов. Однако утром тринадцатого декабря Эксетер, Ахиллес и Аякс встретились у скрещения торговых путей у устья реки. И действительно, в шесть часов четырнадцать минут утра на востоке был замечен дым. Час долгожданного боя приближался. Харвуд, находясь на Ахиллесе, расставил свои силы так, чтобы атаковать карманный линкор с разных сторон. и заставить его распылить свой огонь. Небольшая эскадра Харвуда на полной скорости устремилась вперед. Капитану первого ранга Лангсдорфу на первый взгляд показалось, что он имеет дело с одним легким крейсером и двумя эсминцами, и он тоже продолжал двигаться вперед на полной скорости. Но прошло несколько секунд, и он увидел, с каким противником столкнулся, и понял, что ему предстоит бой не на жизнь, а на смерть. Противники теперь сближались со скоростью чуть ли не пятьдесят миль в час. Обе стороны начали бой почти одновременно. Тактика коммодора Харвуда оказалась более выгодной. С самого начала боя шпей был накрыт залпами восьмидюймовых орудий Эксетера. В то же время крейсера, вооруженные шестидюймовыми орудиями, также наносили крепкие и чувствительные удары. Немецкий линкор оказался с трех сторон под огнем. Английская атака остановилась слишком жаркой, и скоро корабль повернул, прикрывшись домовой завесой, явно направляясь к реке Ла Плата. Этот бой длился один час двадцать минут. В течение всего остального дня Шпей шел в Монтевидео, преследуемый попытам английскими крейсерами, лишь изредка обмениваясь с ними огнем. Скоро после полуночи Шпей вошел в Монтевидео, бросил там якорь. На корабле занялись устранением повреждений, пополнением запасов и эвакуацией раненых на берег, переводом экипажа на немецкое торговое судно и передачей донесения фюреру. Ахиллес и Аякс оставались снаружи, твердо решив довести преследование до конца в случае, если Шпей решится выйти в море. Шестнадцатого декабря капитан первого ранга Лангсдорф телеграфировал немецкому адмиралтейству. Нахожусь у Монтевидео. Помимо крейсеров и эсминцев Аркруяль и Ренаун, плотная блокада по ночам ускользнуть в открытое море и прорваться в отечественные воды невозможно. Прошу решить, затопить ли корабль, несмотря на незначительную глубину у устья реки Ла Плата, или предпочтеть интернирование. На совещании под председательством Фюрера с участием Рейдера и Йодля решили дать следующий ответ. Попытайтесь всеми способами продлить пребывание в нейтральных водах. Если возможно, прорвитесь с боем в Буэнос-Айрес. Никакого интернирования в Уругвай. Если придется затопить корабль, попытайтесь основательно разрушить судно. Когда германский посланник в Монте-Видео сообщил, что дальнейшие попытки продлить 72-часовой срок пребывания ШПЭ в Монте-Видео оказались тщетными, Германское верховное командование подтвердило этот приказ. 17 декабря во второй половине дня со Шпеи было переправлено более 700 человек с багажом на немецкое торговое судно, находившееся в порту. Вскоре после этого адмирал Харвуд вспоминал, что Шпеи в 18 часов 15 минут снялся с якоря, покинул гавань и медленно направился в море, где его нетерпеливо ожидали английские крейсера. В двадцать часов пятьдесят четыре минуты, когда солнце уже село, самолет Саякса сообщил, Гравшпей взорвал себя. Лениный крейсер Ренаун и авианосец Аркруяль находились все еще в тысяче миль отсюда. Лангсдорф не мог пережить потери своего корабля, несмотря на то, что его поступок был полностью санкционирован правительством. Девятнадцатого декабря он написал следующие строки: «Теперь». Только своей смертью я могу доказать, что боевые силы Третьей империи готовы умереть за честь своего флага. Я один несу ответственность за потопление карманного линкора адмирал граф Шпей. Я счастлив искупить своей жизнью какую-либо тень, падающую на честь флага. Я влюлю в лицо своей судьбе, ствердной верой в будущее нации и моего фюрера. Той же ночью он застрелился. Так закончился первый вызов со стороны надводных кораблей и брошенной английской торговли на океанах. Ни один рейдер не появлялся больше до весны 1940 года, когда была начата новая кампания с использованием замаскированных торговых судов. Такие суда было труднее обнаружить, но с другой стороны, с ними можно было справиться меньшими силами, чем те, которые были необходимы для уничтожения карманного линкора. Исход боя у реки Лаплата вызвал ликование в английском народе и повысил наш престиж во всем мире. Зрелище трех более слабых английских кораблей, атаковавших и обративших в бегство противника, обладавшего гораздо более мощными орудиями и броней, вызвало всеобщее восхищение.